Глава шестнадцатая. Западня. Спасение мадемуазель д'Ожерон естественно улучшило и без того хорошие отношения между капитаном Бладом и губернатором Тартуги. Капитан стал желанным гостем в красивом белом доме с зелеными жалюзи, который д'Ожерон построил для себя к востоку от Кайоны, среди большого роскошного сада. Губернатор считал, что его долг Бладу не ограничивается двадцатью тысячами песо, которые тот уплатил за Мадлен. Умному и опытному дельцу не чужды были и благородство, и чувство признательности. Француз доказал это различными способами, и под его покровительством акции капитана Блада среди пиратов поднялись к зениту. Когда пришло время оснащать эскадру для набега на Маракаебу, в свое время предложенного Левасерм, У капитана Блада оказалось достаточно и людей, и кораблей. Он легко набрал 500 авантюристов, а при желании мог бы навербовать и 5000. Точно так же ему ничего не стоило вдвое увеличить и свою эскадру, но он предпочел ограничиться тремя кораблями. Арабеллы, «Лафудер» с командой в 120 французов под начальством Каузака и Сантьяго, оснащенным заново и переименованным в Элизабет. Это имя они дали кораблю, в честь английской королевы, во время царствования которой моряки проучили Испанию так же, как сейчас собирался это сделать снова капитан Блад. Командиром Элизабет он назначил Хакторпа, и это назначение было одобрено всеми членами пиратского братства. В августе 1687 года небольшая эскадра Блада, после некоторых приключений в пути, о которых я умалчиваю, вошла в огромное Маракаевское озеро и совершила нападение на богатый город Мейна Маракайбо. Операция эта прошла не столь гладко, как предполагал Блад, и отряд его попал в опасное положение. Сложность этого положения лучше всего характеризует слова Каузака, их старательно записал Пит, произнесенные в пылу ссоры, вспыхнувшие на ступенях церкви Нуэстро Синьора Дель Кармен, в которой Блад бесцеремонно устроил кардигардию. Раньше я уже упоминал, что ирландец был католиком только тогда, когда это его устраивало. В споре принимали участие с одной стороны Хакторп, Волверстон и Пит, а с другой — Каузак, чья трусости послужила причиной спора. Перед вожаками пиратов на выжженной солнцем пыльной площади, окаемленной редкими пальмами с опущенными от зноя листьями, бурлила толпа из нескольких сот головорезов обеих партий. Каузака, видимо, никто не останавливал, и его резкий крикливый голос покрывал нестройный шум толпы, стихавший по временам, когда француз бессвязно обвинял Блада во всех смертных грехах. Пит утверждает, что Каузак говорил на ужасном английском языке, который Пит даже не пытается воспроизвести. Одежда на французском капитане была так же нелепа и растрепана, как и его речь, и весь облик Каузака резко отличался от скромной фигуры Хакторпа, одетого в чистый костюм, и от почти щегольского облика Пита, явившегося там в нарядном камзоле и блестящих туфлях. Вымазанная в крови блуза из синей бумажной ткани, мешковато сидевшая на французе, была расстегнута, открывая его грязную волосатую грудь. За поясом кожаных штанов у него торчал нож и целый арсенал пистолетов. И, кроме того, на перевязи болталась абордажная сабля. Над широким и скуластым, как у Монгола, лицом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 В широкополой шляпе с плюмажем приближался к пиратам, слегка опираясь на длинную трость из черного дерева. По внешнему виду никто не назвал бы его корсаром. Он скорее походил на праздного щеголя с пальмал или соломеды, Последнее, пожалуй, вернее, так как его элегантный камзол с отделанными золотом петлями был сшит по последней испанской моде. Но при более пристальном взгляде на него это впечатление менялось.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 Ваша глупость. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что сдержанность Блада трудно не назвать удивительной, если учесть, что испанской эскадрой, сторожившей выход из озера Маракайбо, командовал его злейший враг, дон Мигель де Спиноса Ивальдес, адмирал Испании. У адмирала, помимо долга перед страной, были, как вам уже известно, и личные причины желать встречи с Бладом, из-за истории, которая произошла около года назад на борту Эскарнасиона и завершилась смертью его брата Дона Диего. Вместе с Доном Мигелем плавал и его племянник Дон Стебан, еще более, чем сам адмирал, жаждавший мщения. И все же капитан Блад сохранял полное спокойствие и высмеивал трусливое поведение Каузака. «Сейчас нечего говорить о том, что сделано в прошлом!» — закричал Каузак. «Вопрос сейчас стоит так, что мы теперь будем делать?» «Такого вопроса вообще не существует», — отрезал Блат. «Как не существует?» — кипятился Кузак. «Испанский адмирал Дон Мигель обещал обеспечить нам безопасность, если мы немедленно уйдем, оставив город в целости, если мы освободим пленных и вернем все, что захватили в Гибралтаре». Капитан Блат улыбнулся, зная цену обещаниям Дона Мигеля. А Ибервиль, не скрывая своего презрения к Каузаку, сказал, «Это лишний раз доказывает, что испанский адмирал, несмотря на все преимущества, какими он располагает, все же боится нас». «Так это потому, что ему неизвестно, насколько мы слабы!» — закричал Каузак. «Нам нужно принять его условия, так как иного выхода у нас нет, таково мое мнение». «Но не мое», — спокойно заметил Блад. «Поэтому-то я и отклонил эти условия». "Отклонили?" Широкое лицо Каузака попогровело. Ропот стоявших позади людей подбодрил его. «Отклонили и даже не посоветовались со мной!» «Ваш отказ ничего изменить не может. Нас, большинство, так как Акторп, придерживается того же мнения, что и я. Но если вы и ваши французские сторонники хотите принять условия испанца, то мы вам не будем мешать. Пошлите сообщить об этом адмиралу. Можно не сомневаться, что ваше решение только обрадует Дона Мигеля. Кузак сердито посмотрел на него, а затем, взяв себя в руки, спросил, «Какой ответ вы дали адмиралу?» Лицо и глаза Блада светились улыбкой. Я ответил ему, что если в течение двадцати четырех часов он не гарантирует нам свободного выхода в море и не выплатит за сохранность Маракаебу пятьдесят тысяч песо, то мы превратим этот прекрасный город в груду развалин, а затем выйдем отсюда и уничтожим его эскадру. Услышав столь дерзкий ответ, Каузак потерял дар речи. Однако многим пиратам из англичан пришелся по душе смелый юмор человека, который, будучи в западне, все же диктовал свои условия тому, кто завлек его в эту ловушку. В толпе пиратов раздались хохот и крики одобрения. Многие французские сторонники Каузака были захвачены этой волной энтузиазма. Каузак же со своим свирепым упрямством остался в одиночестве. Обиженный он ушел и не мог успокоиться до следующего дня, который стал днем его мщения. В этот день от Дона Мигеля прибыл посланец с письмом. Испанский адмирал торжественно клялся, что, поскольку пираты отклонили его великодушное предложение, он будет ждать их теперь у выхода из озера, чтобы уничтожить. «Если же отплытие пиратов задержится», — предупреждал Дон Мигель, «то как только его эскадра будет усилена пятым кораблем, Санта-Ниньо, идущим к нему из Лагуайры, Он сам войдет в озеро и захватит их у Маракаеба. На сей раз капитан Блад был выведен из равновесия. «Не беспокой меня больше!» — огрызнулся он на Каузака, который с ворчанием снова ввалился к нему. «Сообщи адмиралу, что ты откололся от меня, черт побери, и он выпустит тебя и твоих людей. Возьми шлюп и убирайся к дьяволу!» Каузак, конечно, последовал бы этому совету, если бы среди французов было единодушие в этом вопросе. Их раздирали жадность и беспокойство. Уходя с Каузаком, они начисто отказывались от своей доли награбленного, а также и от захваченных ими рабов и пленных. Если же хитроумному капитану Бладу удастся выбраться отсюда невредимым, то он, конечно, на законном основании захватит все, что они потеряют. Одна лишь мысль о такой ужасной перспективе была слишком горькой. И, в конце концов, несмотря на все уговоры Каузака, его сторонники перешли на сторону Питера Блада. Они заявили, что отправились в этот поход с Бладом, и вернуться только с ним, если им вообще доведется вернуться. Об этом решении угрюмо сообщил ему сам Каузак. Блад был рад такому решению и пригласил бритонца принять участие в совещании, на котором как раз в это время обсуждался вопрос о дальнейших действиях. Совещание происходило в просторном внутреннем дворике губернаторского дома. В центре, окруженной аркадами каменного четырехугольника, под сеткой вьющихся растений бил прохладный фонтан. Вокруг фонтана росли апельсиновые деревья, и неподвижный вечерний воздух был напоен их ароматом. Это было одно из тех приятных снаружи и внутри сооружений, которые мавританские архитекторы строили в Испании по африканскому образцу, а испанцы затем уже перенесли в новый свет. В совещании принимали участие всего лишь шесть человек, и оно закончилось поздней ночью. На этом совещании обсуждался план действий, предложенный Бладом. Огромное пресноводное озеро Маракаеба тянулось в длину на 120 миль, кое-где достигает такой же ширины. Его питали несколько рек, стекавших со снежных хребтов, окружавших озеро с двух сторон. Как я уже говорил, озеро это имеет форму гигантской бутылки с горлышком, направленным в сторону моря у города Маракаеба. За этим горлышком озеро расширяется снова, а ближе к морю лежат два длинных острова – Вихилиас и Лас-Паломас, закрывая выход в океан. Единственный путь для кораблей любой осадки проходит между этими островами через узкий пролив. К берегам острова Лас-Паломас могут пристать только небольшие мелкосидящие суда, за исключением его восточной оконечности, где, господствуя над узким выходом в море, высится мощный форт который во время подхода к нему корсаров оказался брошенным. На водной глади между этими островами стояли на якорях четыре испанских корабля. Флагманский корабль «Энкарнасион», с которым мы уже встречались, был мощным галеоном, вооруженным 48 большими пушками и восемью малыми. Следующим по мощности был 36-пушечный «Сальвадор», а два меньших корабля «Инфанта» и «Сан-Филиппе» Имели по двадцать пушек и по сто пятьдесят человек команды каждый. Такова была эскадра, на вызов которой должен был ответить капитан Блад, располагавший помимо Арабеллы с сорока пушками и Элизабет с двадцатью шестью пушками еще двумя шлюпами, захваченными в Гибралтаре, каждый из которых был вооружен четырьмя кулиевринами. Против тысячи испанцев Корсары могли выставить не более 400 человек. План, представленный Бладом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 Старики и римляне были умные люди. Своей уверенностью он заразил даже недоверчивого и трусоватого каузака. Все деятельно принялись за работу и три дня с восхода до заката готовились к бою с улившему победу. Время не ждало. Они должны были ударить первыми, прежде чем к дону Мигелю де Спиноса могло подоспеть подкрепление в виде пятого галеона Санта-Ниньо, идущего из Лагуайры.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 по направлению к бару. Корабли шли, убрав все паруса, кроме бушпритных, подгоняемые легким бризом едва ощутимым фиолетовым мраке тропической ночи. Впереди шел наскоро сделанный брандер под командованием Волверстона с шестью добровольцами. Каждому из них, кроме специальной награды, было обещано еще по сто песо сверх обычной доли добычи. За брандером шла Арабелла. На некотором расстоянии от нее следовала Элизабет под командованием Хакторпа.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 поднял на реях своего брандера все паруса и не успели испанца опомниться, как он уже вплотную подошел к ним. Направив свой шлюп на огромный флагманский корабль «Энкарнасион», Волверстон намертво закрепил штурвал и, схватив висевший около него тлеющий фитиль, зажег огромный факел из скрученной соломы, пропитанной нефтью. Факел вспыхнул ярким пламенем в ту минуту, когда маленькое судно с треском ударилось о борт флагманского корабля. Запутавшись своими снастями в его вантах, оно начало разваливаться. Шестеро людей в без одежды стояли на своих постах с левого борта шлюпа. Четверо на планшире и двое на реях, держа в руках цепки и обордажные крючья. Как только брандер столкнулся с испанским кораблем, они тут же закинули крючья за его борт и как бы привязали к нему брандер. Крюки, брошенные с рей должны были еще больше перепутать снасти и не дать испанцам возможности освободиться от непрошенных гостей. На борту испанского галеона затрубили тревогу, и началась паника. Испанцы, не успев продрать от сна глаза, бегали, суетились, кричали. Они пытались было поднять якорь, но от этой попытки, предпринятой с отчаяния, пришлось отказаться, поскольку времени на это все равно не хватило бы. Испанцы полагали, что пираты пойдут на абордаж, и в ожидании нападения схватились за оружие. Странное поведение нападающих ошеломило экипаж Инкарнасиона, потому что оно не походило на обычную тактику корсаров. Еще более поразил их вид голого Верзилы Волверстона, который, размахивая поднятым над головой огромным пылающим факелом, носился по палубе своего суденышка. Испанцы слишком поздно догадались о том, что Волверстон поджигал фитили у бочек с горючим, Один из испанских офицеров, обезумев от паники, приказал послать на шлюп абордажную группу. Но и этот приказ запоздал. Волверстон, убедившись, что шестеро его молодцов блестяще выполнили данные им указания и уже спрыгнули за борт, подбежал к ближайшему открытому люку, бросил в трюм пылающий факел, а затем нырнул в воду, где его подобрал Баркас Сарабеллы. Но еще до того, как подобрали Волверстона, шлюп стал похож на гигантский костер откуда силы взрывов выбрасывались и летели на Энкарнасион пылающие куски горючих материалов. Длинные языки пламени лизали борт Галеона, отбрасывая назад немногих испанских смельчаков, которые, хотя и поздно, но все же пытались оттолкнуть шлюп. В то время как самый мощный корабль испанской эскадры уже в первые минуты сражения быстро выходил из строя, Блад приближался к Сальвадору. Проходя перед его носом, Арабелла дала бортовой залп, который с ужасной силой смел все с палубы испанского корабля. Затем Арабелла повернулась и, продвигаясь вдоль борта Сальвадора, произвела в упор по его корпусу второй залп из всех своих бортовых пушек. Оставив Сальвадор наполовину выведенным из строя и продолжая следовать своим курсом, Арабелла несколькими ядрами из носовых пушек привела в замешательство команду «Инфанты» а затем с грохотом ударилась о ее корпус, чтобы взять испанский корабль на абордаж, пока Хакторп проделывал подобную операцию с Сан-Филиппе. За все это время испанцы не успели сделать ни одного выстрела. Так врасплох они были захвачены, и таким ошеломляющим был внезапный удар Блада. Взятые на абордаж и устрашенные сверкающей сталью пиратских клинков, команды Сан-Филиппе и Инфанты не оказали никакого сопротивления. Зрелище, объятого пламенем флагманского корабля и выведенного из строя Сальвадора, так потрясло их, что они бросили оружие. Если бы Сальвадор оказал решительное сопротивление и воодушевил своим примером команды других неповрежденных кораблей, вполне возможно, что счастье в этот день могло бы перекочевать на сторону испанцев. Но этого не произошло по характерной для испанцев жадности. Сальвадору нужно было спасать, находившуюся на нем казну эскадры. Озабоченный прежде всего тем, чтобы 50 тысяч песо не попали в руки пиратов, Дон Мигель, перебравшийся с остатками своей команды на Сальвадор, приказал идти к форту на острове Лас-Паломас. Рассчитывая на неизбежную встречу с пиратами, адмирал перевооружил форт и оставил в нем гарнизон. Для этой цели он снял с форта Кохеро, находившегося в глубине залива, несколько дальнобойных королевских пушек, более мощных, чем обычные. Ничего не знавший об этом капитан Блатт на Арабелле в сопровождении Инфанты, уже с командой из Корсаров и Ибервилем во главе, бросился в погоню за испанцами. Кормовые пушки Сальвадора беспорядочно отвечали на сильный огонь пиратов. Однако повреждения на нем были так серьезны, что, добравшись до мелководья под защиту пушек форта, корабль начал тонуть и опустился на дно, оставив часть своего корпуса над водой. Команда корабля на лодках и вплавь добралась до берега Лас-Паломас. Когда капитан Блад считал победу уже выигранной, а выход в море свободным, форт внезапно показал свою огромную, но скрытую до этого мощь. Раздался залп королевских пушек. Тяжелыми ядрами была снесена часть борта и убито несколько пиратов. На судне началась паника. За первым залпом последовал второй, и если бы Пит, штурман Арабелла, не подбежал к штурвалу, и не повернул корабль резко вправо, то Арабелле пришлось бы плохо. Инфанта пострадала значительно сильнее. В пробоины на ватерлинии ее левого борта хлынула вода, и корабль, несомненно, затонул бы, если бы решительный и опытный Ибервиль не приказал немедленно сбросить в воду все пушки левого борта. Инфанте удалось удержать на воде, хотя корабль сильно кренился на правый борт, и все же он шел вслед за Арабеллой. Пушки форта продолжали стрелять вдогонку по уходящим кораблям, но уже не могли причинить им значительных повреждений. Выйдя из-под огня форта и соединившись с Элизабет и Сан-Филиппе, Рабелло и Инфанта легли в дрейф, и капитаны четырех кораблей могли, наконец, обсудить свое нелегкое положение.